Глава 73. Ребенок. Мне плевать, что возможно, а что нет! огрызнулся доктор, не отрываясь от больной. Ваш ребенок умирает вместе с матерью, и если вы не замолчите, я вышвырну вас вон, а следом полетит ваш титул и все, что к нему причитается. Да как вы смеете так разговаривать с герцогом? Закричал Локей. Но герцог резко повернул голову в его сторону, и Лакеев вжал голову в плечи и отошел молча в сторону. «Вы убили мою жену и дочь!» – прошипел доктор, не отрываясь от Мелинды. «А теперь приползли сюда, как будто я обязан спасать вашу гнилую семейку!» «Такие слова требуют подтверждения. Я никого не убивал и не отдавал приказа!» – резко произнес герцог. «У меня есть доказательства», — произнес доктор ледяным голосом. «Моя жена работала горничной в вашем доме у вашей жены и вела дневник. Она узнала тайну, почему у вас нет детей от вашей законной супруги, и намеревалась ее рассказать вашей жене, и вы приказали ее убить. Записи надежно спрятаны, и даже если вы попытаетесь убить меня, они станут достоянием всех газет». «Я не понимаю, о чем вы!» Резко, почти переходя на крик, произнес герцог. «Ах, не понимаете, что вы ведете себя, как мальчишка? Мы сейчас говорим не о ворованных яблоках, а о жизни и смерти. Моя жена Элла была горничной в вашем доме. Ее и мою дочь убили возле вашего поместья, а вы... Вы даже не удосужились расследовать. Вы просто закрыли дело, как мусор» закричал доктор, сжимая кулаки. Герцог замолчал. Но глаза его не отрывались от меня. Я подавала доктору зелья, меняла компрессы, держала руку Мелинды, чтобы пульс не ушел совсем. Старалась не смотреть на Абертона. Но чувствовала его взгляд, как прикосновение льдинки к шее. Воздух вдруг стал плотнее. Запах вербены и лекарств смешался с чем-то древним, Розами и пеплом. Я не обернулась, но знала, он здесь. Наблюдает, ждет. Через час вливания противоядий и укрепляющих магии и артефактов состояние пациентки стабилизировалось. Пульс слабый, но есть. Дыхание прерывистое, но живое. Ребенок еще здесь. Он жив прошептал доктор, вытирая пот со лба. «Пока жив». «Но как?» Снова заговорил Абертон. Голос его дрожал. Он стоял в дверях, словно не решаясь войти. «Дракон! Даже в утробе! Дракон не может умереть от яда!» «Я говорю, как есть!» Вдруг рявкнул доктор и выскочил из палаты. «Вы хоть понимаете, с кем вы... Начал было возмущенный лакей, но доктор Эгертон оборвал его тираду. Я здесь не для того, чтобы целовать задницы. Я здесь для того, чтобы их спасать. Произнес доктор: Я врач, а не враль. Вы готовы отвечать за свои слова? Резко и холодно произнес Абертон, пока я старалась спрятаться за доктором, делая вид, что собираю склянки и обрывки роскошного шелкового платья. Готов! Резко в тон ему произнес доктор, а в его глазах был вызов. Вы можете проверить ребенка? спросил Абертон, давая знак молчать возмущенному слуге. А как же? произнес доктор. Одну минуту. Я отвернулась, складывая пустые склянки на поднос. Я старалась не показывать лицо, ожидая, когда вернется доктор. Через минуту он вернулся с черной шкатулкой, той самой, что хранил под замком. Открыл ее. Внутри прозрачный кристалл на цепочке. «Капните крови», — приказал доктор, протягивая кристалл Абертону. «И узнаете, чей перед вами ребенок? Дракон он или нет». Герцог замер, глядя на артефакт. Потом медленно, дрожащей рукой, надрезал палец, подданным ему ножом. Капля крови упала на кристалл. Доктор понес кристалл к животу Милинды и положил его сверху. Я сделала глубокий вдох, чувствуя, как забыла, зачем взяла в руки поднос. Все замерли, ожидая результата. Пусть теперь сам решает, во что верить. В драконью кровь или в правду.